Глава 25 Новости бывают разные – хорошие, плохие и такие, с которыми не знаешь, что делать. Сквозь закрытые веки пробивался дневной свет, в воздухе разливался чудесный пряный аромат лечебных трав. Джим чувствовала – рядом кто-то сидел и, судя по характерному монотонному звуку, что-то усердно толок. «Кто-то! Ничего не меняется!» Веки дрогнули, она с неохотой приоткрыла один глаз. Тут же закрыла его и натянула одеяло на голову. Воцарилась тишина. Шельга Араи отставила на столик каменную ступку и решительно стянула одеяло с джим Она лежала с полными слез глазами и сердито смотрела в потолок. Ее пальцы были сцеплены и покоились на груди. Она даже не взглянула на целительницу. «Не хочу соревнований. Не хочу поединков. Вообще ничего не хочу!» В ее голосе была одна горечь. Посмотрела в лицо Шельги Араи. «За что он так со мной?» «А кису? Она ведь совсем глупый котенок!» Не было рыданий и всхлипываний. Лицо оставалось неподвижным, но по щекам текли тихие слезы. «Джим, послушай! Юноша, с которым ты билась на поединке, был вовсе не тем, кем мы его считали. Это был Гули, оборотень». Он убил Феба накануне того дня, когда они пришли к нам в академию. Натянул его личину и приобрел все его повадки и способности. Шельга взяла стакан со стола, подсыпала в него что-то из ступки и тщательно перемешала содержимое. Отставила, тяжело вздохнула. Это такое горе для его семьи. Мы ведь даже не успели узнать, где он спрятал кости. Циркил убил его. Джим села на кровати и с ужасом смотрела на целительницу. Шельга взяла со стола стакан с чем-то подозрительно темным и густым и протянула его Джим. «Выпей! Это восстанавливающий настой!» Джим послушно выпила все, отдала пустой стакан. «Как же так?» Она взволнованно заёрзала на постели. «Откуда он взялся?» Почему напал именно на меня? Взялся? Да откуда угодно. Почему убил Феба? Говорят, юноша куда-то отлучался вечером и вернулся чуть ли не под утро. А вот почему напал именно на тебя? Помнишь, мы обсуждали как-то, что ты пахнешь иначе, а те вампиры, которые тебя укусили, сразу погибли. Цитариус предположил, что причиной нападения был твой особенный, ни на что не похожий запах. Для человека он совсем неуловим, а вот такие существа, как вампиры, оборотни или драконы, от них это невозможно утаить. Все они наверняка отметили, что ты пахнешь иначе. Джим хмуро сдвинула брови. «Замечательно! Виной всему мой запах!» «А скажите...» Она запнулась, но все же спросила. «А кто-нибудь кису закопал?» Быстро отвела взгляд в сторону, стерла слезы. «И где?» «А зачем кому-то ее закапывать?» Шельга хмыкнула, увидев, как Джим резко обернулась и недоверчиво вгляделась в ее лицо. «Жива твоя киса!» Целительница ухватила Джим за руку. «Ты куда это собралась?» «Навестить ее, пожалуйста!» Взмолилась Джим. «Подожди, ты еще слаба!» Она попыталась уложить девушку обратно. А вот с Кисой все хорошо. Там орк на страже стоит. Никого не подпускает к ней без надобности. Ведь когда это случилось, равнодушным не остался ни один светлый эльф. Все хотели помочь бедному животному. Более того... За эльфами ринулись толпа целителей с настойками и припарками. Все хотели непременно вылечить твоего питомца и ради этого готовы были выполнять любую работу, которую с удовольствием для них находил орк. Да наш зверинец никогда таким чистым не был, как сейчас. Целительница ласково вытерла бегущие по щекам Джим слезы. «Твоя гросса – герой дня!» Она ведь спасла такого замечательного ребенка. «Куда ты опять собралась?» Джим подорвалась с кровати, и женщине снова пришлось ее ловить и укладывать «Тебе прописано как минимум еще дня два полного покоя». «Арни!» Джим снова была готова разрыдаться. «Его забрали, да?» «Заберешь его!» Шельга Арая усмехнулась его высочество Арникус Лутас-Сен-Ативерн ушел отсюда за несколько минут до того, как ты открыла глаза. И то только потому, что за ним явился сам Адагелий. И вдруг ее тон изменился. Она строго посмотрела на девушку и серьезно сказала. «Я мало что знаю, но разговор идет о том, что Арникусу срочно нужно отбыть к себе на родину». У меня даже создалось впечатление, что он ждет только твоего пробуждения, а все остальные ждут его. «Где он сейчас?» – упавшим голосом спросила Джим. «По-видимому, в кабинете у Цитариуса». Шельга озабоченно рассматривала в раз высохшие слезы в глазах и упрямо поджатые губы. «Да, лучше бы она плакала». «Джим, он обещал вернуться» и вернулся. Прозвучал голос от двери. Арникус быстро шел к кровати, а за ним по пятам следовала свита из воинов. Вампир был одет по походному. Джим села, протянула к нему руки, юноша взял их в свои ладони. «Я не мог не попрощаться». Отпустил ее руки, отвернулся, нервно схватил стул и грохнул им об пол, но садиться не стал. «Джим, обстоятельства сложились так, что мне надо уйти прямо сейчас». Он тяжело вздохнул, увидев, как она шумно сглотнула. «Адагелия Таранталий поможет открыть портал для нас. Я пришел сказать». Он снова вздохнул и какое-то время молчал, а потом наклонился, поцеловал Джим в макушку и быстро-быстро зашептал. «Я прошу тебя, не провожай меня». Пожалуйста, так будет лучше. Он отвернулся и быстрым шагом направился к выходу. Воины последовали за ним. Джим в недоумении разглядывала удаляющуюся спину своего лучшего друга. Вот в проеме скрылся последний воин, а она так и продолжала сидеть неподвижно. «Джим!» Тихо окликнула ее Шельга. «Мне очень жаль». Но девушка уже вскочила с кровати и начала лихорадочно одеваться. Натянула поверх больничной туники сорочку, схватила брюки, едва попала в штанину со второго раза, накинула куртку и бросилась в догонку за вампиром. Шельга Араи не решилась остановить ее, и вряд ли у нее это получилось бы. Она стерла набежавшие слезы и тяжело вздохнула. По дороге Джим узнала, в какую сторону проследовал отряд. Оказалось, за ворота Академии. Девушка неслась со всех ног. И откуда только силы взялись? Промчалась мимо изумленной охраны. Пробежала еще немного и увидела впереди отряд Арникуса. Успела. Арни вдруг остановился, словно почуяв что-то, и резко обернулся. По дороге со всех ног к нему бежала Джим. Он спрыгнул с лошади, бросил по воде, подбежавшему Груму и пошел ей навстречу. Воины двинулись следом, но Арникус остановил их. Джим подлетела к нему, обняла за талию, уткнулась в грудь и быстро заговорила. «Я не сказала тебе самого главного!» Всхлипнула. «Я обязательно вырасту и стану...» Осеклась, вспомнила слова Диерды Граммы, что сильной ей никогда не быть. «Хитрый и быстрый! Приеду к тебе и всех для тебя победю!» Отодвинулась немного и попыталась заглянуть ему в лицо, но подлые слезы застилали глаза. «Я постараюсь до того момента, как ты вырастешь, сам всех победить!» Горько усмехнулся Арникус разомкнул ее руки и отвел от себя. «Знаешь, мы довольно странно с тобой смотримся». Джим кивнула, сделала шаг назад и до боли сжала кулаки. «Не задумываясь, забрал бы тебя с собой, но не могу. Там слишком опасно. Я не знаю, кто мне друг, а кто враг, кому можно доверять, а кому нет. Все очень сложно». Он тяжело вздохнул. С остервенением растер себе грудину. Никогда не мог предположить, что в груди может так болеть. а к черту! Он сделал шаг вперед, схватил Джим за плечи и прижал к себе. Уткнулся в ее макушку. Малыш, ты должна быть сильной. Если будешь сильной ты, значит буду и я. Сколько они так стояли? Они потеряли счет времени. За спиной Арникуса кто-то предупредительно кашлянул. «Ваше высочество, все готово. Ждут только вас». Седовласый мужчина стоял с покорно опущенной головой. «Мне очень жаль, но нам пора». Арникус отпустил Джим и быстрым шагом направился к отряду. Она проводила его взглядом и продолжала стоять даже тогда, когда на дороге уже никого не осталось. И неизвестно, сколько бы она там ещё так простояла, но из-за поворота показался отряд вооружённых людей. Они стремительно приближались к Рутонской академии. Девушка сошла с дороги и равнодушно следила за незнакомцами. Всадники поравнялись с ней, их было всего десять. Крупные сильные животные под седаками вели себя беспокойно. Прядали ушами и недовольно всхрапывали. Воины пронеслись мимо, даже не удостоив ее взглядом. Видно было, что они очень спешили. Джим двинулась следом. Она видела, как охрана остановила отряд возле ворот и просматривала их документы. Несколько всадников спрыгнули с лошадей и прохаживались, разминаясь после долгого пути. Когда Джим проходила мимо незнакомцев, до ее слуха долетел конец фразы де Точно такую же фамилию носил ее друг, Витор. Она с интересом посмотрела в их сторону. Незнакомцы совсем не были похожи на братьев де Суровые лица, высокие, мощного телосложения. Пока Элиадор выполнял все формальности, Изар тщательно изучил стены Рутонской академии, рассмотрел ворота, выдал «Ничего себе!» и перевел взгляд на дорогу. К ним приближался мальчишка. Или девчонка? Джин встретилась с ним взглядом, прошла мимо и скрылась на территории академии, а через какое-то время уже подходила к зверинцу. «Где ты вечно ходишь?» Дорогу ей заступил Витор. «В лазарете тебя нет, в комнате тоже. Алисия с ног сбилась, разыскивая тебя». «Что-то случилось?» Джим с тревогой посмотрела в лицо юноши. «Зачем меня Алисия ищет?» «Понятия не имею!» Он пожал плечами, потом наклонился и зашептал. «Ты даже не представляешь, как меня раздражают ее братцы! Я имею в виду ее новых братцев!» Ухмыльнулся. «Других-то за год вроде бы отучили следовать за ней по пятам!» Он хитро подмигнул и вдруг посерьезнел. Заметив ее удрученное состояние. «Что происходит?» «Арни!» Джим с трудом сглотнула, Не в силах договорить фразу. Отвела взгляд в сторону И быстро заморгала. «Понятно», Сказал Витор. Он знал, что значил для Джим Вампир. «Ты куда сейчас?» «Кису навещу и вернусь к Шельге. Попрошу успокоительную настойку». Выпью и лягу спать. Ах, да, найду еще Алисию и поговорю с ней. Джим встрепенулась, посмотрела на Витора. Послушай, кажется, там твои родственники приехали. Я проходила мимо, слышала, как кто-то из них представлялся де Фолдманом. Джим, мы можем носить одну фамилию, но вовсе не быть друг другу родственниками. Юноша улыбнулся. Но ты меня заинтриговала. Пойду посмотрю. И пропустил в сторону ворот. Джим отвернулась и побрела дальше. Обошла главное здание, вывернула на дорожку, ведущую к зверинцу, и остановилась. За все время, что она здесь бывала, она ни разу не видела такого скопления народа. Пошла дальше. Возле огромной кучи с песком усиленно махал лопатой юноша в высоких сапогах. Он наполнял тачку. Она остановилась и присмотрелась. «Точно, не орк. А кто тогда? Неужели сторожа сменили?» Юноша наклонился, набрал полную лопату песка и, почувствовав что-то, обернулся. Это был раннер. Резко выпрямился, воткнул в кучу лопату и принялся опускать рукава. «Привет!» Раннер неуверенно поздоровался. Видно было, что он рад ее видеть, но почему-то был смущен. «Здравствуй, Раннер», – улыбнулась Джим, проходя мимо. «Вижу, для тебя тоже нашлась работа». «Вообще-то, сам нашел». Юноша кивнул и робко улыбнулся. «А ты что, навестить?» «Да». Джим направилась к вольеру Гроссы. Дошла до нужной дверцы, протянула руку и хотела уже открыть, но до ее слуха вдруг донеслось чье-то пение. Она остановилась. Прямо сейчас в вольере кто-то находился. В нос ударил знакомый запах. В памяти всплыла картинка. Она в лазарете у Шельги Араи, а рядом начинающий врачеватель. Девушка, которая увлеченно расписывала ее руки и ноги, сильно пахнущей цветной жидкостью. «Да не может быть!» Дернула на себя ручку дверцы. На корточках рядом с Гроссой сидела именно то самое целительское дарование и самозабвенно разукрашивало смирно лежавшее животное. Киса жалобно заскулила и поползла в направлении Джим. Целительница жестко схватила ее и прижала к земле, скомандовала «лежать» и продолжила свою роспись. «Думаю, ей уже достаточно!» Джим вошла в вольер. Девушка испуганно оглянулась, поднялась, приветливо поздоровалась и метнулась прочь. Джим опустилась на колени рядом с гроссой. Животное подобралось ближе. Девушка притянула зверя к себе за холку и нежно погладила. «Спасибо тебе!» – прошептала Джим. «Ты такая у меня умница!» Гросса тыкалась мокрым носом в шею Джим и жалобно ворчала, будто жаловалась. Девушка услышала, как открыли дверцу, кто-то вошел в вольер, а теперь стоял прямо за ее спиной и шумно дышал. Она обернулась. Это был Орк. Он выглядел смущенным, а в руках держал довольно увесистый пакет. — Ты это... — он почесал лысину. «Как сам-то?» «Хорошо». Джим поднялась, посмотрела на Гроссу. «Я еще приду сегодня». И направилась к выходу. «Вот, это тебе». Орг протянул ей пакет. «Хотел сегодня навестить тебя, но раз ты сам пришел, держи». Сунул его в руки Джим, отвернулся и пошел на выход. Она открыла пакет и и с любопытством заглянула внутрь. Это была отборная морковка. Изумленным взглядом Джим посмотрела на удаляющегося орка. «Да уж!» Улыбнулась и пошла следом. На улице ее ожидала Алисия со старшими братьями. Увидев Джим, она тут же двинулась ей навстречу. Мужчины следом. Девушка обернулась и что-то резко сказала. Выражая всем своим видом недовольство, братья все же остались на месте. Со стороны ворот в Зверинец прибежал какой-то мальчишка и сообщил потрясающую новость. Приехали первородные из Атагории, прямо сейчас въезжают на территорию Академии. И все, кто находился в Зверинце, побросали дела и отправились встречать новых гостей. Все, кроме Джим, Алисии и ее братьев. Ушел даже Орк. Алисия стремительно подошла к Джим и обняла ее. Отстранилась, заглянула в лицо и тихо сказала. «Когда ты перестанешь меня пугать?» «Лис...» Джим высвободилась из ее рук, ужасно мешал пакет под мышкой. «Мне надо сказать тебе...» «Пожалуйста, не надо ничего говорить. Я знаю...» Девушка смущённо потупила взор. «Правда, я не знаю, зачем тебе это нужно. Лис, что ты знаешь?» Джим необходимо было выяснить всё до конца. «Что ты, девушка?» Алисия подняла голову и встретилась с ней взглядом. «Лис, я так переживала!» Джим виновато посмотрела на неё если бы ты только знала, как меня перепугал твой поцелуй. Я ведь и раньше не знала, как мне быть, а после этого стало еще хуже. Наконец она вздохнула полной грудью. И как давно ты об этом знаешь? Ну, извини за поцелуй, малость промазала, хотела в щеку. Алися покраснела, как мака в цвет. А как давно знаю, не с самого начала». «Твой необычный запах всех нас ввел в заблуждение». Алисия улыбалась. «Но однажды я оказалась к тебе настолько близко, что ближе просто не может быть. Помнишь, мы до глубокой ночи готовились к экзаменам, а потом все вместе остались ночевать у тебя. Посреди ночи я проснулась. Мне почудилось, что в комнате кто-то есть». Она засмущалась. «Я никого не обнаружила, зато увидела, что обнимают тебя». Вот тогда и разобралась, наконец. Поняла, что ты девушка. Она подошла ближе и взяла Джим за руки. «У меня никогда не было сестры, и знаю, что уже никогда и не будет. У нас очень редко рождаются девочки. Джим, я люблю тебя, как свою сестру, и очень переживаю за тебя». Она нахмурилась, строго посмотрела на нее. А ты еще взяла привычку не ночевать у себя в комнате. Чего я только себе не надумывала каждый раз. Алисия увидела, как Джим зарделась и открыла рот, чтобы ответить, но перебила ее. Подожди, мне тоже надо о себе кое-что рассказать. Она отпустила руки Джим и отошла к братьям. Джим не на шутку разволновалась, двинулась за ней но Алисия подняла руку в предупреждающем жесте и покачала головой. «Ты должна знать!» Она не отводила взгляда от лица Джим. «Я – дракон-оборотень, из правящей династии огненных драконов. Это единственные драконы, способные претендовать на царский титул. Правда, мой дракон еще только растет, но первое обращение может случиться в любой момент». Из-за этого волнуются родители. Я ведь как раз нахожусь в том возрасте, когда это может произойти. Джим посмотрела из-за плеча Алисии на ее братьев. Видно, их драконы уже вполне выросли. Будто, подтверждая ее мысли, оба кивнули. — Лис, это значит, что у тебя будут лапы и хвост? Джим отступила на шаг и осмотрела с ног до головы Алисию, пытаясь мысленно примерить к ней такой образ. «И крылья, и зубы?» «Да». алися смущенно потупила взор. «Можно и так сказать, но, скорее всего, зубы будут больше похожи на клыки». Джим снова посмотрела на братьев-подруги и вновь они одновременно кивнули. «Тьфу ты! Иногда их эта особенность слышать мысли на расстоянии Общаться без слов неимоверно раздражала. «Когда придет время, ты ведь мне покажешь, какая ты?» С надеждой в голосе спросила Джим, подходя к Алисии и обнимая ее. Сверток с морковкой упал на землю. Алисия встрепенулась, счастливо засмеялась и силой притянула к себе Джим. «Обязательно покажу!» Пообещала она, уткнувшись в ее волосы. Я ведь думала, тебя это отвратит от меня. Я так переживала. Из угла основного здания Академии выбежал Витор и остановился в смущении, разглядывая их. Покашлял. Девушки посмотрели на него и рассмеялись. «Ты будешь следующим!» Важно сказала Джим, наклоняясь и поднимая подарок Орка. «Пожалуй, не стоит». витор попятился Но, видно, вспомнил о чем-то важном. Шагнул к Джим. «Джим, тебе срочно нужно явиться в кабинет Цитариуса. Это сказал Адагелий. Он недавно прошел мимо ворот. Отправился открывать еще один портал». «Кого на этот раз отправляет?» Спросила Алисия. «Уходят наши гости?» «Нет, они все остались». Витор нахмурился. Создана комиссия по факту убийства. Ведется следствие. Им теперь долго здесь торчать. «Тогда кого?» – поинтересовалась Джим. Кассиана забрали. Его отец прислал своих людей. Кажется, Темная Империя объявила войну государству Фириот. Или это Фириот выступил с войной на Темную Империю. В общем, кто-то нарушил чьи-то границы. «Уж извините, невнимательно слушал брата!» Джим сунула в руки Алисии пакет с морковкой и побежала в сторону ворот, но была остановлена Виктором. «Пусти!» Она рванула руку из его захвата. Сердце сжалось от отчаяния. Боль комом подкатила горло. «Я только попрощаться, ведь там война!» «Неизвестно, придется свидеться или нет. Да пусти же!» «Джим, ты уже не успеешь их догнать!» Он сочувственно покачал головой. «И тебя ждут в кабинете Цитариуса! Срочно!» А Дагели был очень настойчив. Сказал, как только освободится, пусть непременно тоже явится. «Да что же за день сегодня такой!» Джим опустила голову и побрела к учебному корпусу. Она не заметила, как добрела до кабинета ректора. Остановилась, неуверенно потопталась. Постучала. Услышала, что ее пригласили зайти. Открыла дверь. Внимательно всех осмотрела и тут же закрыла. То, что она там увидела, ей совсем не понравилось. Посреди кабинета стоял десяток огромных мужчин. Каждый был высок, статен, плечист. Одеты они были, как варвары но выглядели достойно и гордо. А самое главное, все как один не отводили любопытствующего взгляда от дверей. А, да, там еще был Цитариус. Он сидел за столом и разбирал документы. Адагели стоял со скрещенными руками возле окна, а циркиил прямо возле входа. Но не успел он ухватиться за ручку двери, она захлопнулась у него прямо перед носом. Адагели хмыкнул, И тут же исчез на глазах изумленных гостей. Джим рванула по коридору, но перед ней вырос черный плащ. Тяжело вздохнул. «Это уже становится смешным!» Кивнул на дверь кабинета Цитариуса. «Заходи!» «Нет, спасибо! Не хочу вам мешать!» «Мы собрались из-за тебя!» Он легонько подтолкнул Джим в сторону двери. Девушка повернулась, решительно подошла к кабинету, открыла дверь и прошествовала внутрь. Она старалась не обращать внимания на пристальные взгляды незнакомцев, прошла мимо, даже не взглянув в их сторону. Подошла к столу и остановилась. «Мне передали, что вы меня звали». Глава академии кивнул и протянул ей документ. Джим приняла его равнодушно скользнула взглядом по тексту я не понимаю прочти цитариус поднялся из за стола в документе шла речь об опекунстве кого то над кем то джим скользил равнодушным взглядом по незнакомым именам тщетно пытаясь понять что же происходит аккуратно положила документ на стол она чувствовала внимательные взгляды десяти пар глаз но не решалась обернуться. — Простите, но я все равно не понимаю. Джим смело встретила взгляд Цитариуса. За ее спиной остановился Циркиил. — Позвольте мне взглянуть. Незнакомцы тихо переговаривались. — Дядько, скажи Элеодору, пусть спросит, может есть еще одна рутонская академия? В голосе говорившего явно слышалось сомнение. «Ну, мало ли, вдруг мы где-нибудь не там свернули!» И шепотом. «Что-то она не очень похожа на нашу девочку!» «Нет никакой ошибки!» Сказал Цитариус, внимательно наблюдая за гостями. «Существует только одна рутонская академия, и вы сейчас находитесь в ней!» Джим осторожно выглянула из-за плеча Церкиила, с любопытством посмотрела на незнакомцев. Все они тут же уставились на нее. «Да что происходит?» Но она не спряталась, не могла отвести глаз от их суровых лиц. «Так, срочно нужно налаживать контакт». Она улыбнулась. Мужчина, который стоял ближе всех, вздрогнул. «Нет, Изар, это наша девочка». Он вышел вперед и заговорил. «Я, Элеодор де Фолдман, ближайший твой родственник и опекун!» Начал он официальным тоном, и вдруг его голос дрогнул. «Как же долго я тебя искал!» «Церкиил, кто все эти люди?» Очень тихо спросила Джим. «Джим, эти люди твоя семья!» Вместо Церкиила ответил Адагелий. Он обошел стол и остановился возле нее. «Ошибки не может быть. Мы несколько раз проверили документы». Вот тут Джим по-настоящему испугалась. Надо было срочно что-то делать. Явно происходила какая-то путаница. «Нет, это ошибка». В поисках поддержки Джим осторожно взяла ладонь циркиила в свою. Почему-то рука преподавателя нервно подрагивала. Или это дрожали ее руки? С надрывом в голосе быстро заговорила. «У меня нет семьи, правда, и никогда не было. Я долгое время жила в разрушенном замке, по крайней мере, я помню себя именно с этого момента. Меня нашел добрый путешественник». В ее глазах начали копиться слезы. «Забрал с собой, отвел в Ветренхильский Дом Милосердия, «Я росла в приюте, пока...» Она в смятении провела рукой по лбу, но быстро собралась и продолжила. «Я лишь не могу вспомнить, как случилось, что я оказалась в катакомбах, но всю остальную жизнь я помню очень хорошо». Она смело взглянула на незнакомцев и твердо сказала. «В ней не было родителей, в ней не было семьи». И Леодор шумно вздохнул, Прихрамывая, двинулся к ней. «Прости меня». Не в силах продолжать, он замолчал. Взрослый мужчина, суровый воин, едва справлялся со своими эмоциями. Он вглядывался в ее лицо. «Мне не хватит всей жизни, чтобы искупить перед тобой свою вину». Голос его предательски дрогнул. «Прошу, позволь любить тебя, окружить заботой» дать семью. Мужчины за его спиной одобрительно зашумели. Он подошел еще ближе. — Ведь у тебя огромная семья, Джим, которая с нетерпением ждет твоего возвращения. По щекам Джим потекли слезы. Ей так сильно хотелось ему верить. — И мама, и папа? — с надеждой спросила она. — К сожалению, нет. Иллиадор тяжело вздохнул. «Но у тебя есть дедушка, бабушка и я». «И еще куча родственников», — сказал Изар, отделяясь от стены и подходя к ним. «Джим, поехали домой». И в этот момент Иллиадор сделал шаг вперед и обнял ее за плечи, привлекая к себе. «Я нашел тебя».